Россия, 1495 год. Московский Кремль. Центральная часть древнерусских городов обносилась крепостными стенами с башнями. Название «Кремль» считается русским, производным от кромки, что в древности означало «стену-крепость, огождающую город». До XIV века Московский Кремль назывался «Детинец», Он вырос на левом высоком берегу Москвы-реки и стал центром будущего города. Археологические раскопки на его территории обнаружили поселение конца XI века. Первые летописные упоминания о Москве — 1147 год. Первые стены Кремля из белого камня возвели в 1367 году, из красного кирпича — в 1495 История Кремля неразрывно связана с историей Москвы. Когда в середине XII века Суздальский князь Юрий Долгорукий для защиты западных границ Суздальского княжества построил несколько крепостей, среди них была деревянная крепость на Боровицком холме при впадении реки Неглиной в Москву-реку. Бревенчатая стена поднималась до 3 метров в высоту и протянулась по периметру на 1200 метров. Перед ней был возведен дополнительный защитный земляной вал. В таком виде Кремль и вместе с ним город просуществовали до вторжения хана Батыя в 1237-1238 годах. Полчища хана разграбили и сожгли Кремль и Москву. Дальнейшее развитие Кремля связано с возвышением роли Москвы как стольного города-княжества, а затем столицы российского государства. При великом московском князе Иване Калите на Боровицком холме начали возводить каменные церкви, Успенский собор, храм Спаса на Бару, которые положили начало будущему кремлевскому комплексу. При великом князе Дмитрии Донском 1350 1380 годы Кремль расширился почти до современных границ, и в 1367 году его обнесли белокаменными стенами и город стали называть Москва Белокаменная. Новое возведение Кремля начинается после освобождения Руси от монголо-татарского ига, когда усилилась роль Москвы как связующего центра, как столичного града. Именно в этот период великий князь Иван Третий Васильевич пригласил известнейших русских и итальянских архитекторов для создания нового облика Кремля. Итальянец Аристотель Фиораванти возводил Успенский собор, усыпальницу русских митрополитов и патриархов, которая стала местом венчания и коронации великих князей, затем царей и императоров. Псковские мастера строили церковь Ферезоположения и, и Благовещенский собор. Центром Кремля, его вершиной, стала колокольный Иван Великий. Знакомые нам красные кирпичные кремлевские стены с зубчатыми ограждениями возвозились в 1485-1495 годах. Они сохранились в первозданном виде. Общая их протяженность 2235 метров. Толщина от 3,5 до 6,5 метров. И высота от 5 до 19 метров. Наверху стен имеется так называемый боевой ход. Он был сделан для прохождения охраны. В те же годы появились большие и малые сторожевые башни. Всего их 20. В проемах ворот были установлены спускные решетки, герсы. В сооружении стены башен Кремля принимали участие итальянские архитекторы. Марко Руфа, Антонио Джеларди, Пьетро Антонио Салари, Алаиза Ди Каракана. К началу XVI века Московский Кремль становится законченным грандиозным архитектурным сооружением, одним из самых значительных в Европе. Ярко-зеленые черепицы башен, золоченные флюгера на них, белокаменные стены соборов создавали настроение праздничности, торжественности. Но перенос столицы в 1712 году по велению Петра I, строившийся город на Неве, заметно отразился на облике бывшей царской резиденции. Без должного присмотра обветшали ее стены и башни, дворцы и терема. Тем не менее, в 1776-1787 годах по проекту Казакова на территории Кремля возводится здание Сената. Ныне резиденция президента Российской Федерации. В 1806-1812 годах появляются оружейные палаты. Большой урон Кремлю нанесло французское вторжение в Москву в сентябре 1812 года. Через месяц французская армия вынуждена была покинуть пустой, горевший город. Тогда же, по приказу Наполеона, отступавшие части французской армии взорвали водовозную башню, звонницу колокольни Ивана Великого, повредили Никольскую Боровицкую арсенальную башню, Восстановительные работы продолжались с 1816 по 1819 год. В 1849 году на территории Кремля был построен Большой кремлевский дворец, а в 1851 году здание нынешней оружейной палаты. Побывавший в Москве в 1839 году французский путешественник и писатель Маркиз Ас... Астольф де Кюстин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 Его снесли в 1918 году. 4 февраля 1905 года на Никольской улице Кремля, что между Сенатом и Арсеналом, СССР Каляев убил бомбой московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. Поставленный на месте его гибели крест-памятник был уничтожен в мае 1918 года. В марте 1918 года Москва снова стала столицей Советского государства а Кремль — резиденции правительства. В бывшем здании Сената располагались кабинеты и квартира Владимира Ильича Ленина. На других эт... В других зданиях жили Иосиф Виссарионович Сталин, Лев Борисович Каменев. С этого времени доступ в Кремль был ограничен. В конце 20-х годов 20 -го века начался снос многих кремлевских построек. Собора Спаса-Набору, ансамбли Чудова и Вознесенского монастырей. Был уничтожен Малый Николаевский дворец, церковь Константина и Елены. На месте монастырей построили здание школы красных командиров имени ЦИК. С 1925 года часть Кремлевской стены, выходящей на Красную площадь, сделали местом захоронения урн с прахом деятелей СССР и коммунистического движения. В 1935-1937 годах на Спасской, Никольской, Троицкой и Водовзводной башнях были установлены пятиконечные красные звезды. С 1955 года вход в Кремль стал свободным. Начиная с 1961 года на его территории появились музеи. Тогда же был построен Кремлевский дворец съездов, ныне государственный Кремлевский дворец. ЮНЕСКО включила комплекс Московского Кремля и Красную Площадь в список всемирного наследия человечества.